Глава 17 Поиск Горыныча. Катерина увидела край огромного водного пространства, к которому они летели. Ей в голову не могу прийти раньше, что это такое красивое место. Но размеры были настолько непривычными, что Катерина притихла и только молча смотрела по сторонам. Вода прозрачная настолько, что видно дно, и её невероятно много, как море. Катя перед этим путешествием смотрела фотографии Байкала, но не была готова к тому, что увидела. Было неожиданно тепло. Катя начала расстегивать куртку. «Куда, куда? А ну застегнись!» Ега бдительно наблюдала за Катериной. «Тебе что, велена не простыть? Бабушку слушать надо. Она тебе говорила, чтоб ты осторожнее с одеждой была. Так жарко же!» – оправдывалась Катя. Жарко сейчас. А вот сармана летит. Ну, знаешь, можно ли доверять тут погоде, сказала Сивка, принюхиваясь к ветерку. А сарма это что? решила уточнить Катя. «Ветер это. над Надальхоном налетает неожиданно, очень коварно. А вот, по-моему, нам с ним сейчас предстоит встретиться. Ега, внимательно. Он порывистый сильный. Не учи учёную, захохотала Ега. «Нам хороший ветер не помеха, да и плохой тоже». «Ега, верни меня на Сивку!» «Я с ним полечу», — взвыл боюн оценив перспективы полета с Егой, которая действительно любила летать в ветреную погоду. А иногда сама ее и устраивала. «Сиди там, спустись пониже в ступу и сиди, там сейчас безопаснее будет», — крикнул ему Сивка. Крикнул потому, что легкий, приятный, прохладный ветерок, которому Сивка принюхивался, буквально за пару минут превратился в ураганный ветер. Катя вцепилась в гриву Сивки и прижалась к нему. «Держись крепче! Полетим за Егой! Она со своим помелом с ветром поладит!» — крикнул Сивка Кате. И действительно, впереди оказалась Ега которая размахивала помелом, разгоняя тугие ветреные порывы. Начало казаться, что они летят в узком коридоре, образованном потоками воздуха. Потом ега со ступой нырнула вниз. Сивка последовал за ней. Ветер остался бушевать чуть выше, а они уже летели над озером, подлетая к Ольхону. Когда Катя улетала из Подмосковья, там было начало лета, влажного, дождливого, Но лето. Здесь же, бррр, ранняя весна. Холодный, кажется, прозрачный воздух, трава уже зелёная, но листья на деревьях только-только открываются. Катерина поёжилась и потянула молнию куртки повыше. Пролетающая мимо яга одобрительно кивнула. Не иначе имела с бабушкой беседу и решила контролировать, как Катя одета. Избегая людных мест, Сивка-бурка нырнул под какой-то обрыв, плотно заросший кустарником. А дальше, мимо уступов, прямо у воды заскочил за скалу и оказался в пещере. Вода плещется у самых копыт Сивки. Над головой где-то в темноте теряются каменные своды. Пещера длинная, гулкая. — Сивка, а Горыныч тут живет? — прошептала Катя. — Нет, что ты! Это только начало пещеры. Яга, не отставай. И посвети, что ли, а то темновато. Яга вынула перо Жаруси, оно ярко вспыхнуло и осветило ровным теплым золотистым светом и Ягу, и ошалевшего кота, опасливо выглядывающего из ступы. И Сивку с Катей на спине, и стены пещеры, почему-то розоватые, а не темные, как думала Катя. Это мрамор, — объяснил ей Сивка. Горыныч, оказывается, всегда мечтал жить в мраморном дворце. Они летели над водой вперёд и сворачивали в бесчисленные ответвления так долго, что Катя, которая пыталась считать повороты и запоминать направление движения, совсем сбилась и запуталась. — Так, скоро прилетим, — спокойно сказал кот. — Откуда ты знаешь? Ты же здесь не был, — удивилась Катя. — А едой запахло, вот и знает. — рассмеялась яга. Еще по воротам Катя увидела, что пол пещеры стал выше, и теперь они летят над ровной мраморной поверхностью, абсолютно сухой и чистой. Кате почему-то всегда казалось, что у логова Горыныча должно быть грязно, а тут такая чистота. Еще раз повернули и поднялись еще выше, и вот большущая пещера, очень красивая, ярко освещенная. Еще бы, тут сама Жаруся. Она удобно устроилась на стволе дерева, вотнутом между камнями. Отчетливо видны все углы пещеры. Вот и конек-горбунок лежит и крепко спит на охапке сена, величиной с половину стога. Под стогом сидит волк и разглядывает скатерть-самобранку. Финист в теплом комбинезоне защитного цвета лежит на спине рядом с коньком. Яга мгновенно смотрела всю эту безмятежную картину и со свистом пронеслась над стогом, смахнув с него племянничка. Даже голову лень было поднять, да? Никакого почтения. Нет бы поприветствовать тетушку, как положено. Дорогая, даже, скажем так, драгоценнейшая моя тетушка. Так никаких фанфар, звуков, труб криков или там прочих сигналов о вашем прибытии не наблюдалось. — Почем я должен был знать, что вы на подлете? — А сердцем чуять? — грозно рявкнула яга. — Оставьте ваши выступления, лучше отдохните с дороги. Финис грациозно встал, отряхнулся и шутливо поклонился всей прибывшей компании. — Кот, вылазь из ступы, когтями не дерь, сказала, мягко вылазь до да какое мое дело? Чем там цепляться? Не дери! А то вон уже какие щепки на донцы! Твоя работа!» Продолжала бушевать яга. «Ой, не ори, не ори! Так меня запинало, пока летели! Не яга! Это не колени и локти! Страсть какие костлявые!» «И все по мне, бедному!» — ворчал Баюн, заинтересованно разглядывая, что стоит на самобранке. Бочком он подобрался к скатерти и ненароком слезнул с блюда половину осетра. Потом, усевшись на сено, рядом с волком, урча и чавкая, принялся есть. Волк медленно поднял глаза на Катю, и та вдруг сообразила, что все смотрят на нее. «Э, «Добрый день!» — неуверенно поздоровалась девочка. «Да какой он там, точнее, тут добрый!» С насеста слетела Жаруся и приземлилась на Катином плече. «Никакой не добрый, просто никакой! Он нам уже так голову заморочил, этот змей, что мы ошалели!» «А где он сам-то?» — с трудом спросил кот, проглотив половину того, что держал в зубах. «Плавает!» — меланхолично констатировал волк. Он любит плавать при ветре, когда поверхность воды покрыта рябью, а его чешуя переливается золотом. А ночью он любит летать при свете звезд и слушать шорох света, который отражается от его чешуи. А в метель он любит... Что любит Горыныч метель, Катя так и не узнала, потому что волка прилетел рыбий хвост приличных размеров и громко стукнул ему по лбу. Волк взлетел на все четыре лапы в прыжке, но баюна не успел достать, потому что кот завис на метле метрах в пяти от пола и хитно посмеивался. Дорогой мой, это известный прием, он просто вас уболтал. И надо ему выразить свое восхищение, сделал он это отлично. Я, конечно, могу лучше против моего влияния прием рыбьим хвостом по морде с размаха. Не действует, но я профессионал, а он любитель, правда, талантливый. Волк, успокаиваясь, потряс головой и потёр лапой нос. Надо было так сильно. Обязательно, иначе не подействует. И долго он вас обрабатывал, профессиональным интересом уточнил кот. По-разному, ответил Финист. Мне больше всех повезло. Я прилетел позднее всех. Сивка оказался маловосприимчивым. Я ничего такого не ощутил. Жаруся тоже не особо Горыныча всерьез воспринимала, а вот волку досталось. Он бедняга с Горынычем спорить пытался, рассказывал ему, что это долг лететь домой, угу. и тут началось. Конек в сено закопался, уши заткнул и спит третий день, как сурок. А волк впал в транс, на все вопросы отвечал фразами Горыныча, я уже не знал, как к нему подступиться. «Я очень рада, что все пришли в себя. Но если серьезно, то где это недоразумение чешуйчатое?» — просила Яга. же сказали, плавают они!» — рассмеялась Жаруся. «Он выгнать нас не может. Пытался, правда, но не получилось. Я у него половину пламени забрала, пока он успокоился и погас. Пытался и напугать, и обмануть. Теперь вот голову моручат. Скоро вернется». «Ой, как-то я его опять боюсь!» — растерянно сказала коту Катя. «Не надо!» — очень серьезно заверил ее кот. «В лукоморье главный специалист по разговорам — это я. Так что не бойся, я его переговорю». Волк, услышав про разговоры, со стоном полез в сток сена и зарылся там. Катерину разобрал смех. И именно в этот момент она уловила какой-то шум. Шум усиливался, К равномерному шуршанию прибавился тонкий свист. И вот из-за поворота вылетел змей Горыныч. Катя, хотя и пересмотрела все картинки в книжках, мультфильмы и фильмы про змеев Горынычев, драконов и даже птеродактилей, на всякий случай, была поражена. Одно дело, когда эта картинка, неважно, в книге или на экране, Другое, когда через огромный зал легко летит огромная чешуйчатая зверюга с крыльями, которые чуть не задевают размахи стены и мрачной мордой. Катя незаметно отступила за сивку бур. Змей, приземляясь, выставил вперед чешуйчатые толстые лапы. Огромные когти заскрежетали по камню. Крылья, сворачиваясь, чуть не сшибли финистра который совершенно хладнокровно пригнулся. А хвост раздражённо хлестнул по камню, выбивая искры. Голова огромная, чуть напоминает варана, только пошире нос и размер, размер, конечно. Если бы Катя когда-нибудь встретила такого варана, она бы обогнала олимпийского чемпиона, даже в беге с препятствиями. Змей нарочито лениво зеванул, продемонстрировав огромные зубищи. «Ой, мамочки, какой кошмар!» Катя даже думала шепотом, чтобы не привлечь лишнего внимания. «А, -а, а так вы все еще тут, гостюшки дорогие! Да еще Сивка Ягу привел!» Рык прерывался неприятным лязганием огромных челюстей. «А я так надеялся, что вот прилечу, а вас тут уже нету, нету-ти!» «Здоровь будь, змеюшка!» — пропела яга самым любезным образом. «И тебе не болеть, старая!» Змей хитро покосился на ягу, та упорно изображала на лице улыбку, правда уже напряженную. Чего ж ты, всё летаешь, погоя себе никак не найдёшь, а? Нет бы осесть, пенсию получать себе тихонько, метёлкой пол подметать, да правнучков племянчатых нянчить. Катерина так и не поняла, что именно взбесила Ягу больше. Упоминание про старую, про пенсию или про внучков. Но Яга взвизгнула так, что с потолка пещеры упало несколько камней и, стремительно взмыв ступью в воздух, обрушилась на Горыныча. Видимо, за годы скитаний в Нелукоморье бдительность Горыныча немного притупилась. Он не успел ни прикрыться крылом, ни взлететь, ни даже рот закрыть, как по его голове и хребту крепко прошлась ступа. Пасть со стуком захлопнулась. Яга уже успела пролететь всего змея, периодически опуская на его спину ступу. Когда змей закончился, его кончик хвоста оказался припечатан к камню концом метловища. — Ау! Ну, ягуся! Ну всё, всё! Я же пошутил! — тонко взвыл Горыныч. — Хватит уже! Хвост отдай! — Я тебе пошутю, я тебе пошутю, шутник нашелся, я тебя щас научу уму-то разуму. Эш, заныкался морг да ископаемая. Метловище поднялось и вновь со стуком опустилось до да так быстро, что хвостик остался под ним. Ай, пожалуйста, хвост! Тут Горыныч как-то опомнился, изобразил на морде умильное выражение, которое ему подходило примерно так же, как тираннозавру бальное платье, и начал «Ты ж самая красавица, да умница, ты ж у нас бесценная наша едовигушка». Яга уже посмеивалась, но метлу держала крепко. «Ты там не бормочи, поздоровайся как следует», — велела она. — Ай, там и завсегда, да со всем нашим удовольствием! — заторопился Горыныч. — Здрав быть, Едвига, свет Бабаевна! Зорька наша ясно краса ненаглядная! Тут он как-то сбился и опять заныл. — Отдай хвост, ты же знаешь, мое самое больное место! — А почему со всеми не поздоровался? — грозно проигнорировала его нытье Ега. «Ой, да как же, Ягусенька, со всеми-то всеми здоровался, и уж так всех видеть-то рад! Гостей ненаглядных!» Тут из-за стога вылез Баюн, и с независимым видом принялся вылизывать заднюю лапу. Коты умеют так унизительно для собеседника это делать, что даже особо королевской крови может себя почувствовать поломойкой. Ох, как же ж я так оплошал, боюшенько, друг мой ненаглядный. В порыве чувств змей решил даже погладить боюна, но вовремя заметил мрачное выражение его морды и сделал вид, что это он так просто лапой помахал в воздухе. Потом развернулся к Еге. Вот, уже со всеми-всеми поздоровался. Хвост отпусти. Не со всеми, говорю тебе. Ега прищурилась и кивнула на сивку. «Девочку пропустил!» «Кукушу девочку!» — возмутился было Горыныч. Но тут Катя взяла себя в руки и шагнула вперед. «Добрый день!» — громко и ясно поздоровалась она со змеем. Змей открыл рот, потом закрыл и уставился на Катю. «Это ты, что ли, сказочница новая?» — небрежно уточнил он. «Здрасте!» «Горыныч, а, Горыныч, а что это мне такие странные вещи рассказывают, будто ты домой не хочешь?» Закончив вылизываться, осведомился кот. «А я и так дома. Мне тут хорошо, спокойно, сытно. Ни тебе витязей, ни богатырей». Никто не пристает, ничего не хочет, рыбы совались, водяные уважают. Шаманы местные решили, что я э, кто-то там для них важный, песни мне поют. Правда, поют так себе, но зато уважают-то как. Так что никуда я отсюда не сдвинусь. Ты что, не понял? Лукоморье погибает? А мне что, вы герои положительные, совестливые, вам там терять есть что Хотя и не понимаю, почему вы такие дурные и неприспособленные. Каждый из вас вашим то способностями уже мог себе купить по острову, жить там. А я вот все остров уже нашёл. что вам желаю? А теперь убирайтесь с моего острова. Видеть не хочу. И девчонку прихватите. Тоже у меня сказочница сопливая. Катерина смотрела на своих растерянных и расстроенных друзей, и понимала, что они уже перебрали все доводы. И это последнее заявление змея показало им, что все напрасно. Она подошла к коту и громко ему сказала, «Да и ладно, давайте немного передохнем, будем собираться обратно. Со змеей все равно толку не будет, раз он хладнокровный, то, наверное, и любить свою землю он не в состоянии, а раз так, то и небольшая потеря для лукоморья». Там уж сейчас сказочных драконов куча. И если для Лукоморья так уж нужен дракон, вызовем от викингов, к примеру. А вот по поводу спокойного житья пусть не обольщается. Завтра же все журналисты мира узнают о том, что родственник лохнесского чудовища живет на Байкале, около острова ольхон Все, ему крышка. Будут ловить, может, не поймают, но покоя лишат хуже русалок. Горыныч про себя решил вообще на эту невзрачную девчонку в дурацких синих штанах, джинсы ему принципиально не нравились, внимание не обращать, много чести. А уж когда она заговорила, то змей был уверен, что его сейчас умолять, упрашивать будут, а тут такое, как это его не уговаривать, что значит от него толка нет. Он, Горыныч, может, свою нору в лукоморье гораздо больше некоторых любит. Какие такие еще драконы у викингов? Он как представил, что эти коварные существа в его нору пригласят какого-то там плюгавого скандинавского викингового дракона? Аж в глазах потемнело. А у него там в норе и золото припрятано, и каменья всяких. А викинги всегда ослабились... Умением чужие ценности находить и изымать. Веками только эти мы жили. Драконы у них, небось, такие же. Сопрут все и добавки попросят. А уж когда Горыныч расслышал про журналистов, он чуть себя в лапах мог держать. Сначала он хотел плюнуть огнем на стырную вредную девчонку. а Потом вспомнил, что тут жаруся. А пламя после нее еще не скоро восстановится да и ега метлой приласкает, мало не покажется. Потом он открыл был рот, чтобы должным образом ответить на такое подростковое хамство и неуважительное отношение. А вернулся, да так и застыл с открытым ртом. Перед ним стояла молоденькая девица в длинном, расшитом золотом и камнями, алом сарафане, с красивой брошкой и перышком на плече. С кокошником на голове, в тон сарафану. Длинная коса перекинута через плечо, ленты расшиты. Горыныч затасковал. Он сам к своей внешности относился критично. Крокодил, конечно, тоже не красавец, но он хоть отражение свое не видит. А он, Горыныч, себя видит регулярно. Короче, змей сам себе не нравился категорически. Когда он видел красивую девушку, на него нападало восхищение и раздражение. Восхищался он красотой, раздражался и злился потому, что вот сейчас очередная красавица его увидит и визгу будет. А он, Горыныч, песни любил, а не визг. Может, поэтому и питался преимущественно рыбой. Любая дичь, начиная с коровы и заканчивая кабаном в лесу, реагировала на его появление так же, как и красавицы А рыба, она молчит, за что ее Горыныч особенно уважал. А что, логично, не можешь петь, так лучше молчи. Вот эта девчонка оказалась неожиданно красивой, в нормальной одежде, не зря он портки эти дурацкие не любит. Ну, хоть сейчас и молчит, как рыба, а, ну, как насчет визжать начнет. Внимательно рассматривал Катю и потихоньку бочком начал к ней приближаться. Шуршала по камню чешуйчатое брюхо и хвост. Катерина замерла, сжала кулаки покрепче, задрала подбородок еще повыше и поняла, что хоть и страшно хочется зарать и помчаться прятаться, ничего подобного этот ленивый и безразличный динозавр от неё не дождется. Змей подобрался совсем близко и потихоньку приблизил огромную морду к Кате. Катя краем глаза заметила, что волк, давно выбравшийся из тога и доставший оттуда сонного горбунка, потихоньку подползает слева, весь напряженный, как пружина. С другой стороны также подобрался сивка, подняв огромное копыто с хорошее блюдо величиной. Они явно не знали, что ожидать от Горыныча, боялись, что не успеют ее защитить. И тут Катерина так разозлилась на эту рептилию, что совершенно открыто посмотрела ему в глаза и строго спросила. «И что? Что ты так смотришь? Тебе же все равно, наплевать на всех. И никто тебе не нужен. И скучать ты ни заем не будешь, не останешься один». И тоже никому нужен не будешь. Разве что охотником за сенсацией. Корыныч так удивился, что сел на каменный пол, как собака. А Катерина страшно злая развернулась так, что сарафан обвился вокруг ног и шагнула к сивке. — Все, поехали. Даже отдыхать здесь не хочется. Пусть остается тут один эгоист присмыкающийся. К ней от души улыбаясь, Подскочил финист и подсадил на широкую спину сивки. — Катюша, а ты спой нам, чтоб лететь не скучно было! Сбоку радовалась яга. Она подмигивала Кате так, что даже уши шевелились. Катерина помнила, что змей песни любит. Но сама в этот момент так его не любила, что петь категорически не хотела. Но что не сделаешь для пользы делу? Она набрала побольше воздуха,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 Там так ярко солнце светит, Родные горы светом заливая, В долинах пышно розы расцветают, И соловьи поют в лесах зелёных. Уже перед поворотом она не удержалась И оглянулась через плечо. Все сказочные герои следовали за Сивкой, А Горыныч так и сидел на полу Широко открытой пастью И неотрывно глядя на Катю. Последней улетала Жаруся, Когда она исчезла за поворотом, ее сияние перестало освещать огромное пространство. Песня затихла в темноте, а на Горыныча навалилась такая тоска, что хоть вой, как собака, благо сидит, как раз подходящая. Он покрутил головой в разные стороны. В темноте он видел приотлично. Вот его престольная палата, как он любил думать о пещере. Рыба есть, вода плещется. Никакие журналисты физически сюда не заберутся. Но что ж так плохо-то? Водяные стараются услужить. Шаманы вон тоже уважают. Правда, поют, как воют. Но это же ничего, правда? Он вздохнул и сам завыл. Его вой, отражаясь от стен, долетел до компании в полном молчании, летящей к выходу. На сивке сидела Катерина. И ужасалась, что же она натворила. Наверное, надо было просить и уговаривать. И сейчас, сейчас все пропало. «Знаешь, Катюша, это было гениально!» С уважением прервал молчание кот. и «Я подстригу свои усы, если он сейчас не мечется в ужасе от того, что он остался». Катерина с усилием улыбнулась коту, очень надеюсь что он прав. «Змей?» С непривычки выть устал быстро. Там уже какой смысл выть, если никто не слышит и утешать не будет. Да и вообще никого вокруг не наблюдается. Надо их найти и сказать, что ладно уж, помогу им с лукоморьем. Все равно им без меня не справиться. Опять же, надо клады в норе проверить, думал вслух змей. И вдруг понял, что понятия не имеет, где их всех искать. Полный высокомерного равнодушия, он даже толком их не слушал. Вроде какой-то терем, а где? Дальше события начали развиваться стремительно. Змей кинулся к огромному камню, выхватил из-под него заветный узелок, который собирал всякие диковинки, ему понравившиеся, и со скоростью военного истребителя вылетел из пещеры, держа узелок в лапах. Катя и ее спутники вылетели из входа в пещеру и сразу же попали в густой туман. — Здесь это часто бывает! — крикнул Финист. — Надо на берегу подождать, а то растеряем друг друга. Тем более, что сейчас тут никого нет. Они нашли с помощью жаруси которая так освещала дорогу, что даже сквозь туман ее было видно, вполне удобную бухточку недалеко от скал, прикрывавших вход к змею. И начали там устраиваться. Катя съехала со спины сивки на горбунка, который подставил спинку. Она была так расстроена и так продрогла в тумане, что даже пальцы не слушались. Брошка, которую кот так быстро ей приколол на свитер, ни в какую не снималась. Катя уже потихоньку начала плакать от расстройства усталости, от того, что так замерзла. И главное, что всех так подвела. Как вдруг... Они услышали нарастающий вой. И даже через туман разглядели что-то огромное, стремительно вырвавшееся из-за скал, закрывавших ход. И это что-то с жалобным криком заметалось в тумане и рвануло вперед. «Ну вот, пожалуйста, они прибыли, и мои усы остаются прямо мне!» — гордо прокомментировал явление Горыныча Баюн. «Теперь бы еще догнать его, пока он...» — Не потерялся, нас разыскивая. — Жарусь, догонишь? — Запросто, — мелодично рассмеялась Жаруся и исчезла в тумане. — Я бы еще его быстрее догнал, — обиделся Финист. — Да уж, конечно, догнал бы, а потом бы что делал? Он же в расстройстве и в радости одинаково опасен. Головой думай, сокол ты наш ясный, — тетушка шутливо махнула на Финиста метлой, отчего кудри у него на голове стали дыбом. Кот опасливо убрался за Катю. Где-то в байкальском тумане летал совершенно несчастный и потерянный змей. Как вдруг над ним зависла Жаруся. «На рыбалку собрался?» — хладнокровно уточнила она. «Жаруся, как же я рад! То есть я понял, что вы же без меня не справитесь! Зачем же вам эти новые драконы, да?» — торопился Горыныч. «Ладно!» Поворачивай, мы еще подумаем, брать тебе или нет. Катерина вот решит, что не стоит, и все, и можешь спокойно оставаться в своей пещере. Чем больше Горыныч думал, тем больше ему хотелось вернуться. Так что летел он очень быстро и чуть не проскочил мимо бухточки, где пережидали туман остальные. Куда тебя уносит Поворачивай давай, осторожнее, бухта маленькая. «Не зацепи никого!» — командовала Жарусь. «Левее! Крылом не задень камни обвал будет! Теперь правее! Зависни! Опускайся! Да не падай! а, -а, -а Уже, впрочем, всё равно, — констатировала Жар-птица, глядя на приземелившееся на брюхо Горыныча, который торопливо вытаскивал из-под себя брезентовую палатку, в которую было что-то завёрнуто, достав узелок, И задней лапой, задвинув его подальше к каменной стене, Горыныч осмотрел всех. «Здрасте!» — змей изобразил широкую улыбку, отчего Катя непроизвольно отодвинулась подальше, наткнувшись на волчий бок. Волк, одобряющий ей, подмигнул и тихо сказал на ухо. «Ты его переиграла! Теперь можно ставить свои условия!» Отказываться от его помощи, вообще отыграться за эти дни по полной, я-то просто горжусь. Катя собой не гордилась, а просто успокоилась и вспомнила свою первую встречу с полканом. Пёс рычал на нее, лаял и пытался укусить, пока Катерина сама на него не накричала с перепуга. До сих пор стоило Кате грозно сдвинуть брови, как полкан, Тут же падал на пузы и каялся во всех проступках разом, начиная с мягкого щенячества. Горыныч это, конечно, не дворняга, загадочный родословный и с теленкой величиной, но его заискивающий оскал Катя показался знакомым по общению с полканом. «Здоровались уже!» – мрачно ответила Яга. Она наслаждалась ситуацией, и Катя Горыныча даже пожалела, заметив, как Яга хищно прищурилась в его сторону. Чё припёрся? Да я вот что подумал, а ведь вы без меня дома не справитесь, надо же ж помочь. Зоторопился змей. Где это дома? Где наш дом, мы знаем. А твой тут, ты сам объявил. Да и потом действительно драконов сейчас развелось. Прям так и кишат, кишмя. Найдёмся подходящего, не переживай. Это ведь какое место-то, лукоморье, климат. Нора драконья готовая, витязи для тренировок. Девицы поют, заслушаешься. Рыбы плавает в реках, облопаешься. Горыныч совсем затасковал. Видно было, как он ищет доводы в свою пользу. — Ягуся, ну ты сама посуди, что можно ждать от дикого чужого дракона? «Он же не я, он же девиц поест, витязи разгонит, рыбу рыбу пожрет всю, нору мою загадит. Да еще и, ой, нет, я куда лучше». Да уж, куда там лучше. То четыре дня голову всем морочил, то всем рассказывал, что мы тебе не нужны, и здесь остаешься. то волк решил поучаствовать в беседе. Сам ухмылялся в усы, но говорил очень серьезно. «Так я же ошибался!» — заголосил Горыныч. «Каждый может! Правда?» Он заискивающе улыбался и пытался заглянуть в глаза Кате. «Не подлизывайся! тоже мне? Ошибся он! А этот что, припёр!» Яга ткнула пальцем свёрнутым огромным узлом палатку. о это пожитки! Ну, некоторые памятные вещички!» «Клад нашёл? Или несколько?» Деловито осведомилась Яга. Змей заюлил и начал задвигать палатку задней левой лапой подальше от еги Да какой там клад, Ягуся, что ты, что ты? Так, на память кое-что дарили люди добрые, а что-то сам нашёл. Он долго ещё что-то мямлил, рассказывал какие-то небывальщины, пока, наконец, это не надоело коту. И он решительно велел Егей не приставать горы Горынычу с этой темой. Змей с облегчением вздохнул и чуть не сдунул костер в воду. Пока он исправлял беспорядок, им же учиненный Катя тронула кота рукой, привлекая внимание. Боюша, а где он жить будет? Он же в терем не поместится. К тому же терем деревянный, а он огнедышащий. Не бойся, все продумано, сейчас увидишь». Кот пофыркал, привлекая общее внимание. — Горыныч, хватит костер терзать. Ты еще что-то помнишь из того, что умел? — Я все помню, все умею, — гордо отозвался змей. — и готов, ну, это на уступки. Он покосился на Катю, видит ли она его покладистость. «Тогда уменьшайся до потери огня», — решительно велел кот. «Ты слишком большой, неуклюжий, еще все поджигаешь, когда чихаешь или волнуешься. А там, где мы сейчас живем, люди приличные, хорошие, Катина семья. Они нас воспринимают как героев положительных, воспитанных. Ты можешь побыть положительным, воспитанным змеем средних размеров?» «Я все могу», — «Я самый воспитанный змей на земле», — скромно заявил Горыныч. Оглядел себя, расправил крылья, став размером со средний самолет. И глубоко-глубоко вздохнул, а потом выдохнул вверх. Пламя вылетел из его пасти, как газовый факел. Это продолжалось так долго, что Катя с удивлением подумала, что Горыныч неисчерпаем. стран, ведь Джаруси у него часть огня еще и забрала. И вдруг пламя погасло. А на месте Горыныча сидел крылатый ящер, гораздо меньших размеров. — Ну как, достаточно? — спросил ящер. — Нет, еще давай, — приказал кот. — Я ж тебе велел до потери огня. — Ладно, ладно. Опять поток пламени в небо. Наконец, уменьшившись до размеров крупного варана, Горыныч заявил, что пламя закончилось. Теперь он безопасен. Доказательства покашляют. Из пасти вырвались клубы дыма, но без огня. Он самодовольно себя оглядел и вдруг взвыл. «А как же я узелок-то донесу?» Он бросился к своему свёртку, с трудом забрался наверх и начал топтаться там с расстроенным видом. Сначала рассмеялся волк, потом Жаруся. Через секунду хохотали все. «Ладно, ладно, узелок донесёшь, потом уменьшишься. Только где-нибудь подальше». Еще люди решат, что газопровод взорвался и приедут тебя утушить, — решил кот. Горыныч совершенно успокоился, свернулся около костра и заснул. залетать решили, как только рассеется туман. «Пока всем хорошо бы отдохнуть, а то полет не близкий», — сказал волк. «Вот, видите, змей уже спит. Всех умотал и сам утомился. Вот же ж гад!» Кате достали перину. а устроилась со всем удобством. Рядом к ее спине привалился кот. У него шло такое ровное тепло, что никакая батарея центрального отопления с ним сравниться не могла. Остальные расположились рядом, задумчиво глядя на костер. — Как я туман не люблю! — вдруг сказал Сивка. — А почему? — просила Кать. — В лукоморье туман часто не уходит. Он прокрадывается и наплывает, заливает все вокруг, рассачивается везде, потом остается. Его уже не сдувает ветром, не пугает солнце. туман густеет И сказка замедляется, замирает, застывает в нём. А потом её потихоньку забывают. Тогда туман наливается таким серо-зелёным, мутным, поганым цветом. И всё. Сказки нет. Сивка смотрел на огонь. А Катя понимала, что видит он залитые серо-зелёной мутью земли. Катя поёжилась. Ей показалось, что она слышит печальную мелодию, на которую ложились слова. Кот приподнял голову и внимательно смотрел на нее. А Катя начала обыскивать карманы своего рюкзака, пока не нашла листок бумаги, и ей в руку не ткнулся ее любимый карандашик-дубок, который прятался во внутреннем кармане рюкзака, всегда готовый написать все, что она пожелает. Куда уходит сказка, в которую не верит? Однажды поздно ночью закроет сказка двери, Последний раз расскажут, и сказка не вернется, не встретит больше звезды и не увидит солнце. Куда уходит сказка, которую забыли, которую так ждали, которую любили, тихонько на пороге качнется, обернется и будет очень верить, что все-таки вернется. Стихи легли на бумагу легко, как будто не были написаны только что, а просто вспомнились. «Это потрясающе! Прочти вслух!» — попросил кот. «Ты опять слышал, что я думаю?» — улыбнулась Катя Баюну. «Ты очень громко думаешь!» — серьезно ответил Баюн. «И очень правильно!» Катя прочла и подняла глаза от листка, удивленная полной тишиной. Все смотрели на нее как-то торжественно, и она даже испугалась и смутилась. «Баюн, я тебя поздравляю!» — сказала Яга. — У нас действительно есть надежда вернуться и восстановить наш мир. Она может найти открыть ворота, и там навести порядок. — Я только не знаю, как, — расстроилась Катя. — Нет, не смей переживать об этом сейчас. Твоя песня, она уже есть, и отворяющие слова тоже найдутся. А пока мы просто вернемся в стерем и уже не будем бояться тумана, — решительно сказал Сивка. Катя спала на перине, а во сне видела ворота. Ворота в сказку сплетались из древесных веток, а в следующий миг они переливались хрусталём и расползались клочьями белого тумана. Какие же они эти ворота? Как можно открыть то, что даже не представляешь? А потом во сне объявился баюн, погрозил когтем туманным клочьям, и они исчезли. А Кате, кот велел спать и отдыхать, и удалился куда-то, грациозно размахивая хвостом. Утром все, конечно же, было совсем не таким. Туман на Байкале был самый, что ни на есть натуральный, и ветром его снесло в два счета. И оказалось, что все спят прямо на виду, на совершенно открытом берегу. Хорошо, что по раннему времени никто еще не наведался на это место. Горыныч проснулся и тут же полез в воду, Там увеличился, вызвав водоворот, и поплыл завтракать. Кот сунулся было к скатерти, но был пристыжен коллективом и стал угрюмо собирать перины. Горыныча достали очень прост Ега громко заявила в пространство, что они уже взлетают и ждать никого не будут. Из воды тут же показалась чешуйчатая морда с огромной рыбиной в зубах. Заглотнул змей её мгновенно. Тут же перебрался к своему узелку, и заявил, что он давно готов. Террина отчаянно надеялась, что никто не будет смотреть в небо над Байкалом, и вообще по пути исследования, потому что очень уж крупные объекты летели совершенно открыто. Самый крупный объект, разумеется, спокойно лететь никак не мог. Он обгонял всех, потом выяснял, что летит не туда, шумом возвращался, почти снося всех воздушным потоком от гигантских крыльев. Два раза почти уронил свой узелок, а один раз все-таки уронил, и с воем рванул вниз. К сожалению, поймать на лету сверточек он не успел, и следующий час выколопывал его из какой-то особенно вязкой трясины. «Как он мне уже надоел!» – мрачно заявил Финист, глядя на перепачканного тиной змея, вытягивающего на твердую землю из болота свои сокровища. Вот всего-то ничего летим, а смотреть на него уже не могу. Ну и не смотри, трепетный ты наш. Да, а на съемки тебе когда? Поинтересовался ега Через два дня. То есть даже повода бросить вас тут с этой зверюгой у меня нет. Честно и грустно признался Финис, точно помнящий, что Яга его расписание видела. Какая тебе зверюга? Гневно уточнил Змей. Я не зверюга, а дракон. «Дракон, дракон, ящер ты, динозавровый!» Усмехнулся финист, Холоднокровно отступая от змея подальше. «Так, прекращайте оба!» Не выдержал бою. «Горыныч, неси ты свои сокровища аккуратнее, Раз уж они где-то нужны!» Летать нормально разучился. «Как горбунок, все вихляешься из стороны в сторону!» Взаимно оскорбленный Горыныч и конек-горбунок хмуро покосились друг на друга. Каждый считал, что летает несоизмеримо лучше всех остальных вместе взятых. Катя сидела на стволе поваленного какой-то давней бури дерева и рассеянно слушала прибирательство сказочных героев. Она устала и перенервничала. И не очень себе представляла, как дальше смогут жить такие разные, такие сложные герои, пока у нее не получится их вернуть в лукоморье. А вот змей, как его в терем поселить? Терем деревянный. Змей, хоть и обещал уменьшиться и перестать извергать огонь, сам по себе вспыльчивый и может запросто забыть про обещание. В Катином воображении моментально возникла зарево за забором их дачи и взлетающий в небо огромный дракон. «Не, так он не решится!» Раздался над Катиным ухом голос баюна. он тебя опасается. Ты же можешь его не взять в лукоморье. Да и вообще, сказочников лучше не раздражать, он понимает». «Опять я громко думала», — совсем расстроилась Катя. «Свои мысли все-таки хочется оставлять при себе. Ты же говорил, что не умеешь мысли читать. Но я и не умею», — пошевелил усами кот. «Само иногда получается, и не со всеми». С тобой вот бывает, что и получается. Особенно, если ты так громко думаешь. А сейчас еще и тоскливо. Вокруг тебя столько уныния собралось, что оно тебе скоро совсем настроение испортит. Да, что это такое вдруг? Мы же с Викторией возвращаемся. Серич с победой. А у тебя такой вид, как будто конфузия случилась. Котик, я вот дальше не понимаю, что делать. Ну, возможно, я найду ворота. Может, даже и получится их открыть хотя я очень сомневаюсь в этом. А дальше? Вы же пришли сюда, чтобы найти помощь, напомнить о сказках, потерялись, ослабли, а теперь просто возвращаетесь. Значит, ничего не изменилось? Как же не изменилось? Сами-то по себе мы там были и не смогли ничего исправить. Мы же ушли оттуда для того, чтобы или как-то напомнить людям о себе, ну так, чтобы о нас многие вспомнили помогли ожить нашему миру снаружи или найти сказочника, который сможет помочь оживить сказки в самом лукоморье. А уж когда слынет туман, сказки, когда они сильные, живые, могут о себе напомнить сами. Вот захочется человеку достать книжку со сказками или вспоминается вдруг какая-то, которую слышал-то в глубоком детстве один раз и рассказывается детям, а то и внукам, Или ищет человек изо всех сил знакомую книгу в магазине. Неважно, что он сто раз мимо проходил и не видел, не замечал. А вот теперь надо срочно найти, вспомнить, вернуться в детство. А еще мы напомним о себе с помощью твоего деда. Он интервью у меня уже взял. Боюсь, ты только не сердись, но его вряд ли напечатают. Тебя же в журнале не поверят. А, это уже моя забота он выглядел таким загадочным, что Катя решила пока не уточнять. Дальше полетели спокойнее. Горыныч подустал тащить свой узелок, поэтому старикозу не изображал, а летел ровно, крепко вцепившись огромными когтями в ткань палатки. До дачи добрались уже ночью. Катерина позвонила родителям, папа включил прожектор, который накануне попросил у знакомых, и, ориентируясь на этот свет, Горыныч собрался кинуть узелок. Вопль всех летящих заставил его судорожно вцепиться в его сокровище. «Ты что, совсем сбрендил? Там же моя изба, и Катины родители, и терем!» Громче всех взвыла яга. А Катя порадовалась о том, что она предупредила свою семью о возможном падении груза и Горыныча. Поэтому все, включая полкана, перебрались на время посадки змея в погреб. Горыныч судорожно перехватил узел и отчаянно махнул крыльями, поднимаясь повыше. Потом начал описывать круги, не снижаясь. — Чего это он? — удивилась Катя. — А кто его знает? — откликнулась Сивка. — Жарусь, уточни, что ему не так? — попросил он, зависшую над его головой, жар птицу. Та легко шевельнула крыльями и без малейших усилий переместилась к змею. Разговор слышно не было. Шум крыльев Горыныча полностью заглушал слова. Но видно было, что жаруся возмущена. Он вдруг понял, что имущество будет на территории людей, А люди его могут... Катя, не сердись, мы прекрасно понимаем, что это невозможно. Но этот этот крокодил крылатый боится, что у него все могут золото его украсть, объяснила Жаруся, вернувшись обратно к Кате и Сивке. Волк, звучно и презрительно фыркнул. Конек, летевший в отдалении с боюном, заложил стремительный вираж над головой Горыныча, но тот только упрямо мотнул головой. Кате было и смешно. И обидно. Как о ее семье можно было такую гадость подумать? Хотя, ну, что взять с ящера? Да пусть он этот узел спрячет где-нибудь подальше, крикнула она. ега направила ступу к змею, огрела его по плоской голове метлой и заорала. «Дурень, кому тут твое барахло надо? Не веришь, лети он в лес и прячь сам, да подальше. Уменьшайся и возвращайся назад, позорище!» так перед порядочными людьми, а скандалится. Змей что-то спросил, и яга сердито махнула метлой в сторону дальнего леса. Змей ловко махнул крыльями, изменяя направление, и тяжело полетел в сторону леса. — Надо его проводить, то еще в какую-нибудь глупость влипнет, — хмуро сказал волк Жаруси. Та озабоченно кивнула и легко заскользила по воздуху за Горынычем. Через некоторое время... Где-то практически на горизонте возник огромный факел пламени, означающий, что змей спрятал свой узелок и уменьшается. Катя не ожидала увидеть переливчатый силуэт жар-птицы так скоро и уж совсем не ожидала обнаружить у нее в когтях мелкого крылатого ящера. «Вот, получайте, устал, аспит, долететь уже не мог!» Жаруся разжала когти, И ящер, перекувырнувшись, успел открыть крылья и приземлиться на куст крыжовника. Из куста послышался пронзительный виск и невнятное ругательство. Катя с трудом сдерживая смех, как хозяйка пошла помогать Горынычу выпутываться из колючек. Катин папа выбежал из дома, когда его дочь уже несла, несла несчастного и обиженного на весь свет змея к терему. «Катя, а где их змей Горыныч?» — воскликнул он. «Тут я не видно, что ли?» — совсем оскорбился Горыныч. Катя подмигнула папе, и тот приняв торжественный вид, поприветствовал Горыныча. Змей успокоился и позволил внести себя в терем, где тут же помчался обследовать территорию, забавно шлепая лапами по полу. «Кать, а он разве не должен быть побольше?» — не выдержал папа. Когда они, наконец, вышли из терема и уже не могли оскорбить, чувствительного змеи. Катя рассказывала всю историю семейству, которая выбралась из погреба. Причем бабушка, за время воздушной тревоги, как она это называла, успела разыскать на стеллажах какое-то изумительно вкусное желе и уже принесла банку в кухню. «Катерина, да ты мастер блефа!» Оказывается, восхищался Катин дед, пока Катя поедала оладьи с бабушкиным желе. «Какое счастье, что змея можно уменьшить!» — радовалась Катина мама. Не очень себе представляла, как его можно разместить, особенно с учетом его характера. Катя, еще лучше представляющая особенности характера Горыныча, радовалась еще больше, но разумно помалкивала, намазывая на очередной оладушек бабушкино желе.